Нет, у этого саврянина совсем ни стыда, ни совести. Пока рыски не было, Альк выдвинул щи на шесток, снял крышку и теперь неспешно черпал ложкой прямо из горшка, вылавливая кусочки повкуснее. Свесившаяся через плечо коса почти макала вварива кончиком, а может, уже разок и макнула. А в миску трудно было налить? Тебе ж, бедненькая и слабосильная, меньше мыть. Альк поболтал ложки в горшке и выудил ободранную голову, здорово напоминающую крысиную, только размером с кулак. Рука Саврянина предательски дрогнула. «Ты б еще из собачьих ушей сварила». «А бобровая голова, чем тебе не нравится?» — обиделась Рыска. «Она ж вкуснющая, наваристая и дешевая. Две штуки на медьку. Я целую дюжину купила, завтра еще с картошечкой потушу».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 Воронами нахохлились караульные. Цец и два царских работника ополченца. В лицо Цыка их знал, но близко сдружиться не удалось. Все мужики держались своих кучек, как из весак приехали. Разве что внутри кулаков худобедно сошлись, а то на них опять-таки разбились по знакомству. Справа от Цыки громко храпел Калай, слева ворочался и пыхтел Мих. Жарко — раздраженно пожаловался он. — Так скинь покрывала, — посоветовал друг. — А без него комары заедают. Комарье, несмотря на жару и суш, действительно велось облаками, но интересовалось почему-то исключительно Михом. Лежать рядом с ним было безопаснее, чем у накормленного ромашкой костра. Всех на себя оттягивает. — Как думаешь, что сейчас на хуторе делается?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 мазнув ветром по оброшим бородой щекам. «Ах, чтоб тебя!» Батрак отмахнулся, но куда там, даже кончика хвоста не задел. «Летает тут дрянь всякая!» Разговор оборвался, мих еще немного поёрзал, закрыл глаза и вскоре начал посапывать, переложив тяжкие думы на плечи приятеля. Костер притух, звезды стали казаться ярче, а комары — звонче. «Хорошо, Мольцу!» Послонялся по стоянке пару дней, а потом ушел. Никто его останавливать, разумеется, не стал. Половине народа надоел хуже овода, а другая, вот дива, так в его росказни уверовала, что по семь раз на дню Ольге молиться принялась, ожидая предсказанного конца света. Знаменный уже до сушняка проплевался, что с этим добровольцем связался. От подошвы отлипло, а запах остался. «Эх, надо было все-таки послать сурка лесом. Только уж теперь...» Наловить тараканов рыска не успела. Альк вернулся с работы еще раньше вчерашнего. Злющий, полуголый и весь в крови. Изодранной рубашкой он обмотал правое плечо, но на брусчатке все равно там-сям оставались яркие расплесканные капли. «Что?» Схватилась за сердце рыска, позабыв об обиде и мести. За булдыгу одного выкидывал, огрызнулся саврянин, проходя в дом под полными ужаса взглядами соседей. «А он меня ножом. А ты его?» «Выкинул. Заплатили мне за рубашку, не волнуйся, и за царапину». Стража за саврянином не гналась. Возмущенная толпа тоже. «Значит, не врет», — с облегчением подумала девушка. «Я за тебя волнуюсь». «За им более нечего». Альк шлепнулся на лавку, вытянул ноги на полкухни. Царапина оказалась порезом поперек всего плеча, глубиной в ноготь. «Так просто, похоже, не заживет. Почему ты к лекарю не пошел?» «До него было дальше, чем до дома. Они ж все на холмах у целебных грязей сидят», — пренебрежительно фыркнул Саврянин. «Чтоб было, куда ошибки прятать. Давай сбегаю позову». Вот еще, из-за такой мелочи. У тебя иголка с ниткой есть? — Есть, но тащи сюда. Жар отнесся к куда спокойнее. Теряешь сноровку. Ехидно заметил он и без просьб полез шарить на полке, отыскивая бутылку с крепким вымороженным вином. Что ж, увернуться-то не смог ведун. Выбор был — по плечу или по горлу. Альк здоровой рукой взял бутылку, отхлебнул и поморщился. — Сойдет. Кружку еще дай. — Почитать тебе молитву во здравии. — Для начала себе во воупокой. соврянин плеснул вина в кружку, бросил туда иголку с ниткой и хорошенько взболтнул. Протянул рыски Зашивай. — Я? — Если б у меня руки из задницы росли, я бы сам дотянулся. Но, к счастью, они у меня в положенном месте. — А может, жар?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 Кровь все еще продолжала подтекать разноцветными пятнами, алая, бурая, вишневая, заляпав руку и пол спины. Вытирать было бесполезно, кровить начинало с удвоенной силой. «Шей давай», — поторопил Альк. Загар не скрывал его бледность, а подчеркивал, став сероватым. «Пугаться потом будешь». Рыска закусила губу. За молодыми бычками на хуторе нужен был глаз да глаз. То... Вскач, сорвавшись, на сукна летят, то один другого рогом пропорит, всерьез ли играя. Но ну, у бычков шкура толстая, и то так брыкались, что за все четыре ноги привязывать приходилось, и еще двое батраков с боков налегали. К тому же тогда рыска только глядела, а не шила. Саврянин держал руку совершенно неподвижно, и от этого было еще страшней. «Сильнее, сильнее стягивай!» — шипел он сквозь стиснутые зубы. «Не носки штопаешь!» Проступившая на спине испарина собиралась в капельки и точила дорожки в кровяной корке. Альк чуть сменил позу. Края раны шевельнулись, из незашитого плеснуло. Побледнел еще больше и глухо застонал. Девушка испуганно замерла с поднятой иглой. Еще три стежка осталось. Потерпишь? Мой ответ что-то изменит.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 «Дай-ка погляжу, что с рукой!» Тут же кинулась к нему девушка. «Смотри!» Сделанной неохотой согласился Альк осторожно, словно держа на голове кувшин с водой, опускаясь на лавку и подставляя плечо. Рыска уже по этой покладистости догадалась, что дело плохо. Торопливо размотала веревку, оказавшуюся промокшей почти насквозь и ахнула. «Ну что мне с вами дураками делать?»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 а до следующего вечера отвалится, если продолжишь ею махать. Постараюсь беречь. А сегодня почему не старался? Ну, ладно, сам перевяжу. соврянин встал, пошатнулся и оперся о стенку. Поморгал, отгоняя дурноту. Нет уж! Рыска решительно обхватила его поперек груди. Альк был горячий, как печка, даже сквозь рубашку. И заставила снова сесть. Ты сам наперевязывался уже.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 и рядом снова шныряют крысы, но потом разглядел обнаженный клинок. Раньше даже на работу брать не хотел, а теперь и во сне не расстаешься. Алька вернул кружку и сполз обратно. Нащупал оголовье, подтянул меч к груди, как ребенок куклу. Я уже не знаю, что лучше. Словно в бреду пробормотал он, глядя в потолок блестящими от жара глазами. Вернее, что хуже, ей нельзя давать оружие. Ей?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 Пользы от нее все равно уже не было. Нагрелась так, что Рызка сама почувствовала себя больной. Отыскав кусок ткани, девушка сделала Альку мокрую повязку на лоб, но уйти спать, оставив Саврянина в таком состоянии, все равно побоялась. И тут рыску осенило. «Альк, а давай я твою дорогу поменять попробую?» «Нашлась путница!» — проворчал Саврянин. «Думаешь, я не пробовал? Подправил, насколько смог?»